И везла только одного пассажира, достопочтенного Фригенойма. Надо сказать, что путешествие жрец переносил тяжело. Его чрезвычайно утомляло вынужденное бездействие. Можно было поспать, но он уже выспался, почитать, но стекла кареты пропускали недостаточно света. Думать, но думы были далеко не самые веселые и главным образом от того, что Фригенойм не любил эти места. Куда ни брось взгляд, холмы. И все напоминало о прошлом, о том времени, когда он был молод. Фригиноем закрыл глаза. Карета мягко покачивалась на ухабах, и жрец впал в полудрему. Ему вспомнилось детство, то благостное время, когда весь мир не имел полутонов и делился только на черное зло, «Белое добро». Родился он в семье обычного портного, в самом крупном городе окрестных мест Норгенгорде. И в его день рождения к ним в домик пришел жрец Белгора, принеся его родителям радостную весть, что их сын обладает даром. Сказать, что родители были счастливы, значило ничего не сказать, поскольку в любой семье на территории герцогства рождение ребенка, отмеченного даром творить волшбу и магию,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 а все остальное бездушное и бездуховное, следовательно, почти всегда злое. Главное – душа. Это общеизвестные народы, живущие в нашем мире, используют только клерикальную магию, то есть силу богов, и природную во всем множестве ее вариантов. Понимаю достопочтенный Хайме, однако как может быть злом сама жизнь? Ты можешь представить себе мир – в котором ничто не умирает, Фриги!» – вскрикнул жрец. «Сомневаюсь в этом. Все живет вечно, оно не умирает, а смешивается, сплетается, размножается и расширяется. И этого живого становится все больше и больше. И так будет происходить до тех пор, пока все не станет единой живой биомассой, готовой расти дальше. Как только появится «Куда»,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 как с тем питьем, которое принимает наш садовник. Сто грамм весело, а три литра — смерть. Благодарю за разъяснение, учитель. Фриги склонил в поклоне голову. — Разрешите вопрос? — Да, малыш Фриги. — Спрашивай. — Как я могу призвать силу нашего бога прародителя и бороться с проводниками других сил? — Все просто. — Улыбнулся жрец. Тебя всему научат, когда придет время. Но я поясню. Мы имеем артефакты, так называемые поисковики, амулеты, заряженные силой Белгора и чувствующие носители враждебной силы. А еще есть молитвы, тождественные заклятием природы, в которых посредством призыва мы просим Бога о помощи. И Он нам не отказывает, ведь мы Его потомки.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 «Учитель, а разве нельзя найти всех, через кого могут приходить в наш мир враждебные великие силы?» Фриги замялся, но после короткого раздумья уверенно продолжил. «И уничтожить их?» «Нет, Фриге. Во-первых, мы не сможем найти всех. А во-вторых, надо будет половину населения нашего мира вырезать. Это не путь для жреца Белгора. Мы только защищаем свое». И в редких случаях, а таких было два за последнюю тысячу лет, приходим на помощь нашим собратьям в других государствах и племенах. Всю свою юность Фриге Ноем готовился к служению, ведь жрецов было не так уж и много, а кроме борьбы с избранниками, носителями чуждых великих сил, было еще много дел, которыми следовало заниматься истинному служителю своего Бога. И вот настал день, когда он.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 Голод, презрение к себе, как к бродяге, насмешки и поношения. Однако Фригин Ноем выдержал назначенное ему испытание, не сломался и понял логику учителей, а потом оценил и принял это как должное. Через год он вернулся в родной для себя храм Норгенгорда. Ему вручили амулет-поисковик. Знак того, что он стал настоящим жрецом.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 И когда Фриге Ноем стал думать, что вся его жизнь пройдет вдалеке от битвы между великими силами, пришло его время. В одном из отдаленных селений в холмах погиб жрец Белгора. И смерть его была необычной. Все тело жреца было опалено огнем. Даже амулет-поисковик на его шее от сильнейшего жара вплавился в тело. Следовало разобраться, в чем дело. И в тот же час... в составе группы из пяти жрецов Ноем отправился в ту деревеньку, где и было проведено расследование. Местные жители хором утверждали, что жрец что-то не поделил с магом-стихийником, путешествующим из эль в Штангорд. Именно треклятый маг во всем виноват. А селяне в стороне, и задерживаться жрецам в деревне не стоит. Однако пограничная стража не видела никакого мага. Молодому жрецу показалось странным, что все жители говорят о произошедших событиях слово в слово, без сбоев и вариаций. А кроме того, было шестое чувство, которое говорило жрецу, что дело здесь нечисто. Удовлетворившись объяснениями крестьян и их лорда, жившего в замке неподалеку, группа жрецов вернулась обратно в Норген-Горд. А остался. Он затаился в холмах и стал следить за деревней, где, как он думал, Творится что-то странное. Дни сменялись днями. Вот и неделя прошла. Но все было как обычно. Крестьяне работали, веселились и вели привычную для себя жизнь. Все было в порядке. Можно уезжать в Норгенгорд. порядке, подумал тогда Фриги, и его осенило. Вот та самая странность, которую он все время чувствовал. Вот нестыковка. Неважно, есть ветер или нет,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 И чем больше Фриги наблюдал за деревней, тем больше странностей замечал. Порядок. В этом месте объявился проводник одной из великих сил, и окрестности все сильнее попадали под его влияние. Враждебная сила не была сосредоточена в одном человеке, или этот человек был хорошо спрятан. Поэтому поисковик ее не чувствовал, по крайней мере, пока не почувствовал. Настоящий носитель чуждой силы появлялся нечасто. однако если появлялся, то бедствия, которые он нес, были неисчислимы, и чем больше времени такой носитель находился в одном месте, тем сильнее он становился. Следовало торопиться, и Фригеноем быстрым шагом направился в замок местного лорда. Необходимо было как можно скорее известить других жрецов, собраться в кулак, и как бы ему не хотелось стать героем-одиночкой, рисковать жрец не мог. По всем правилам так.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 В открытые ворота замка он почти вбежал и тут же кинулся к хозяину здешних земель Виконту Карагасу, который как раз находился в замковом дворе. «Здравствуйте, лорд Карагас!» выдохнул он, успокаивая дыхание. «Я жрец Фригиноем из Норгенгорда. Мне срочно нужна лошадь!» Лицо Виконта было спокойным, застывшим, как маска, и он нехотя выдавил из себя. «Зачем?» «В одной из ваших деревень...»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 а здесь, на этом самом месте, и потом был перенесен в деревеньку. Не меняя выражения лица и не дрогнув ни единым мускулом, Виконт выкрикнул «Стража, взять его!» Фриги успел рывком отскочить в сторону и, выхватив напоенной божественной силой амулет, крепко сжал его в руке. «Только бы этой силы хватило до того времени, пока я не прочту молитву», – подумал он. Полупрозрачное облако моментально окружило, окутало его тело, создавая защитный барьер, и пятерых воинов лорда, подскочивших к нему, отбросило назад, а жрец зашептал. «О великий наш породитель и заступник бог Белгор, отомкни врата небесные, помоги потомку твоему одолеть силы враждебные, приступившие древний закон. Напитай тело и душу моей могучей силой, и выйди из меня до да разрушить силы эти все зло, задуманное против меня и бога моего».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 Затопило весь замковый двор. Сила Белгора в виде солнечных лучей испепеляла все живое в пределах своей огромной мощи. Несколько мгновений продолжалось это, и когда замок покрылся черными обугленными телами, жрец сомкнул руки и унял буйство силы, которое только что убило несколько десятков людей. Недоуменно в легком шоке от того, что произошло, Фригер рассматривал замковый двор. Затем послышались шаркающие легкие шаги, и его ушей достиг еле слышимый детский плач. Ноэм бросился на звук, и на входе в главный данжон замка увидел ребенка. Девочка лет 10, низко опустив головку, в некогда нарядном платьице, обгоревшими до костей ладонями, пыталась держаться за стену и идти, а на закопченных стенах оставались следы маленьких ручек.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 Спасли Фриги совершенно случайно. По дороге двигались два жреца и, услышав отголоски магической битвы, поспешили к замку. Исцеление пришло сразу, хотя невероятная слабость во всем теле от большой кровопотери давала о себе знать. Через сутки Ноем сидел на крепостной стене и наблюдал, как методично один за другим его собратья поджигают деревенские дома. А окружившие поселения солдаты-герцога расстреливают разбегающихся людей из луков и арбалетов. Потом, когда на месте деревеньки не осталось уже ничего, кроме углей и обожженных трупов, проводился обряд очищения, а жрец все так же сидел на стене и разрывал свою душу на части. Он был неправ с самого начала, ибо о своих подозрениях он был обязан известить более опытных старших жрецов. Второй раз. Когда отправился в ближлежащий замок, а не оторвался от опасного места на приличное расстояние. Третий раз, когда после смерти Виконта Карагаса посчитал, что победил. И, наконец, четвертый. Не успев вовремя отреагировать на предупреждение амулета поисковика. Никто его не корил и не напоминал о промахе. Но он этого не забыл. И много позже, спустя несколько лет после этих событий, не переставал терзать себя за ошибки. Да и как тут забудешь? Ведь только подойди к зеркалу и посмотри на свое украшенное ожогами лицо и шею, перечеркнутую застаревшим рваным шрамом, сразу вспомнишь тот день, тех людей, обгоревший замок и девочку. Впрочем, заниматься самобичеванием и копаниями в душе ему не позволили. И уже через месяц Фриге Ноем был в Штангорде, где стал личным порученцем верховного жреца Хайнтли Дортраса. Чем он занимался все эти годы, можно вспоминать долго. Однако на одном месте никогда долго не задерживался. И свой первый бой с проводником великой силы порой вспоминал как легкую прогулку, поскольку вся его жизнь превратилась в борьбу. Краткий отдых для лечения и собирания новых заклинаний, а потом вновь борьба. И вот теперь ему поручили новое дело. Не более, не менее, как спасение целого народа. Кажется, все достаточно просто. Есть мальчишки, соединившие в себе природные способности отцов и божественную кровь матерей. И для достижения цели их необходимо направить на путь мести рахом, Оказать всевозможную помощь в уничтожении этого племени, поклоняющегося не богу, а искусственному демону. и тем самым снять проклятие с семьи герцога и штангорда Просто-то просто, но как этого добиться в полной мере и без критических потерь? Попробуй разберись. Карета остановилась на постоянном дворе для смены лошадей, и жрец вышел размять ноги. Кругом куда ни посмотри холмы. Дальше по дороге они станут выше и превратятся в предгорные кручи, а уже за ними пойдут горные перевалы. где раскинулся благодатный Эль-Майнор. Давний союзник и соперник Штангорда. Как его встретят там? Найдет ли он ведунью Гойну? Сможет ли убедить девушку, что ее помощь необходима? Жрец гадать не хотел. Он знал свой путь. Знал, для чего рожден. И если таково его предназначение, он пойдет именно так, а не иначе. Конечно, с природниками, как жрецы называли адептов и носителей дара природы, Проблем раньше не возникало. В Штангорде их было немного, и вели они себя смирно. А вот в Эль-Майноре – наоборот. Именно природники составляли основу тех, кто боролся с враждебными великими силами и их проводниками. Так что все может быть. Хотя надежда на положительный ответ имелась. А значит, надо было ехать. «Достопочтенный!» – окликнул жреца кучер. «Мы готовы и можем отправляться!» При Геноеме еще раз оглянулся. Холмы и холмы. Век бы их не вспоминать. Он потер ладонью рваный шрам на шее и ответил. «Поехали!»